Глава 14. Погребены заживо. Я был в ужасе от невероятной силы бури и почти не обращал внимания на то, что углубление, в котором я лежал с двумя верными островитянами, заполнялось водой, и мы оказались во вновь образовавшемся бассейне. Моя голова по-прежнему лежала на золотых сокровищах, и одной рукой я держался за штанину с золотом. Я лежал ошеломленный, не в силах пошевелиться, а дождь лился на нас, и буря ревела. Должно быть, на какое-то время я потерял сознание, потому что первое, что я помню, бриония вытаскивает меня из воды и кладет на более сухой камень, где меня слегка защищало дерево. Небо стало светлей, и хотя черные полосы облаков все еще стремительно бежали вдоль луны, временами большой диск становился свободен, И ярко освещал мрачный и безрадостный ландшафт. Через час дождь совсем прекратился. К луне присоединились звезды, но мы по-прежнему неподвижно лежали на камне, устав от борьбы с непогодой и дремали, несмотря на все ужасы. Бриф стал первым и обнаружил, что светит солнце. Ветра не было, и утренний воздух теплый и мягкий. островитянина болели ноги, отчаянно карабкаясь вверх во время бури. Он глубоко порезал бедро об острый камень. До сих пор он этого не замечал, но теперь, осмотрев рану, промыл ее и привязал, оторвав часть своей рубашки. Когда он занимался этим, Нукс сел и стал смотреть на него. Они негромко заговорили на выразительном языке Сулу и познакомили друг друга с событиями, которые произошли после того, как они разделились. «Их слова вернули меня к настоящему», И, собравшись с мыслями, я сел и с удивлением осмотрелся. Вершина скалы больше не была горизонтальной, она наклонилась в сторону моря. Три высоких дерева тоже наклонились и не росли прямо, а соседний утес материка, казалось, отдалился от нас. Чего-то в этом ландшафте не хватало, и тут я вспомнил, как во время бури упал в пропасть качающийся камень. «Все в порядке?» — спросил я с благодарностью глядя на своих друзей. «Все в порядке», — с улыбкой ответил Бри. «Ужасная была ночь», — продолжал я, содрогнувшись. «Что-нибудь от грабителей слышали?» «Нет, мастер Сэм. Наверное, поздно спят. Они еще не могли уйти к плату. Бри покачал головой. «Они все очень плохие люди, мастер Сэм», — сказал он. «Даже в бурю, когда мы поднимались в пещеру, мистер Дагит. Велел мне встать за Питом и столкнуть его в пропасть. «Какой негодяй!» — возмущенно воскликнул я. «Он сказал, что если я не столкну Пита, он убьет меня!» С улыбкой продолжал Бри. «Что ты сделал?» «Когда они ушли в пещеру, я убежал и пришел сюда. Это все, мастер Сэм. Ты хорошо поступил, Бри. Если они поднимутся за тобой, мы будем сражаться до смерти». Они больше не поднимутся, мастер Сэм. Серьезно сказал Бри. Почему? Видишь, как наклонилась скала? Сейчас сюда может подняться только муха. Ты прав, Бри! воскликнул я, потрясенный этими словами. Но если так, мы здесь в плену. Посмотрим, как это выглядит. Я осторожно пополз по наклонной поверхности к краю, выходящему на море. И один взгляд показал мне, что теперь невозможно идти по узкому карнизу. Тут я услышал крик ужаса Нукса, и, повернувшись, вместе с Бри пополз туда, где Стравитянин наклонился над пропастью, отделявшей наш пик от материка. «В чем дело, Нукс?» — в тревоге спросил я. Но Сулу стоял неподвижно, указывая пальцем в пропасть, со страхом продолжая смотреть вниз. Мы посмотрели, куда он показывает, и один взгляд показал нам, Какую ужасную катастрофу совершила мстительная буря. Огромный качающийся камень весом в тысячи тонн, столетиями стоявший на краю в состоянии непрочного равновесия, ударом молнии был вырван со своего основания. Он упал в пропасть, и его клинообразный конец попал во вход в пещеру, в которой нашли убежище головорезы, Продвинувшись под собственной тяжестью вперед, Камень закрыл грабителей в живой могиле. Оттуда их не мог бы вытащить ни один человек. Этот могучий клин, перекрывший пространство между устроенным пиком и главным утесом, заставил пик наклониться вперед. И мы сразу поняли ночную трагедию. Ту самую трагедию, которую мы инстинктивно ощутили во время бури, но осознали только сейчас. Петняги! Прошептал я, забыв в потрясении что они были нашими безжалостными врагами. Ужасная судьба. Может быть, даже сейчас они сидят в темной норе, отрезанные от всего мира, и ждут смерти. Это ужасно. Островитяне молча переглянулись. Но я заметил, что они обменялись тайным знаком. Этому знаку научили их в детстве языческие жрецы, чтобы они могли умиротворять демонов вместе. Для их простого сознания Даггет и его банда головорезов были наказаны справедливо. Но я с радостью вспоминаю, что в тот момент я забыл, что это плохие люди, и печалился о четырех людях, погибших в самый расцвет жизни. Воспоминания об их преступлениях впоследствии могли смягчить мое сожаление, но сейчас я испытывал только жалость и сочувствие. Нукс оторвал меня от размышлений, спросив, «Что нам делать дальше, мастер Сэм?» «Не знаю», — удрученно ответил я. Если мы не сможем уйти отсюда, мы не в лучшем положении, чем те бедняги. Видите? Падая, камень совершенно сорвал карниз. Да, спуститься невозможно, — сказал Бри, сев на камень и обхватив колени руками. У нас нет веревки и не хватит одежды, чтобы ее сделать, — сказал я, стараясь быть спокойным и заставляя себя напряженно думать. Но если мы останемся здесь, очень скоро умрем от голода и жажды. «Самое поразительное то, что главный утёс совсем рядом, но слишком далеко, чтобы мы могли перепрыгнуть. Мы в тяжелом положении, ребята, это точно». Бриз задумчиво посмотрел на деревья. «Если бы у нас был топор, — сказал он, — мы бы срубили дерево и заставили его упасть через пропасть. «Какая замечательная идея!» — воскликнул я. Но мое возбуждение тут же схлынуло, я мрачно добавил. «Только у нас нет топора. Бри не ответил, но продолжал задумчиво осматриваться. Вскоре он на четвереньках пополз по поверхности, внимательно осматривая каждый встреченный камень. В одном месте, где камень был неровный и более твердый, Бри остановился, внимательней изучая камень, потом извлек свой нож и начал концом прощупывать камень. Мы с Нуксом тоже подползли к нему, чтобы увидеть, что он делает. Вскоре Бри высвободил камень весом примерно в 5 фунтов. В нижнем конце камень был плоский и примерно округлой формы. Сулу очень внимательно осмотрел этот обломок и сильно ударил им по камню, не сломав. Казалось, камень вызвал его одобрение. Он отложил его и стал извлекать другой. Добыв его, он сел и принялся осторожно стучать одним камнем по-другому, пока первый обломок не приобрел сходство с грубым топором. Теперь я понимаю, Бри, что ты делаешь? Радостно воскликнул я. Думаешь, он сможет работать? Бри кивнул. Так мы делаем топоры на Джола Джола. Гордо сказал он. Он передал грубый инструмент Нуксу, который без слов понял, что от него требуется. И начал тереть конец отвердый камень и сильнее застрять его. Тем временем Бри взял второй камень и стал готовить второй топор. И несколько часов они непрерывно работали, а я, неспособный им помочь, с захватывающим интересом наблюдал за их работой. Когда второй топор был передан Нуксу, чтобы тот его застрил, Бри забрался на одно дерево, выбрал ветку необходимой величины и с большими усилиями срезал ее ножом. Потом он спустился, обрезал ветку и стал делать из нее рукоять топора. Можете быть уверены что он не пытался сделать ее изящной или красивой. Требовалось только, чтобы она работала, а древесина была достаточно прочной и твердой, чтобы соответствовать потребностям. К тому времени, как была готова рукоятка, Нукс застрил первый камень, и Бри расколол конец ветки, чтобы можно было вставить остриё. Потом он обвязал конец корой с молодой ветки, которая оказалась крепче верёвки. Законченный инструмент казался очень неуклюжим, но Бри серьезно взвесил его в руке, взмахнул над головой и одобрительно кивнул. «Теперь мы срубим дерево», — сказал он. Из трех деревьев, которые, к нашему счастью, росли на каменной колонне, два были, очевидно, короткие, чтобы дотянуться до второго конца пропасти, но третье росло на краю и было заметно выше других, и Бри выбрал его». Вероятно, житель леса посмеялся бы над ударами суло, Но Бри знал, что делает, потому что в прошлом срубал так деревья. Слишком сильный удар отколол бы край каменного орудия. Резкое движение могло бы расколоть топор. Поэтому островитянин бил не сильно и точно, прорубая твердый ствол дерева. Когда топор затупился, Бри размотал кору и заменил его, передав Нуксу, чтобы тот снова его заточил. Это заняло очень много времени и прошла большая часть дня, когда Бри решил, что прорубил достаточно для того, чтобы дерево упало. Проделали они это очень необычным способом. Нукс забрался на ветки, и потом с помощью Бри и моей мы толкали снизу. Принялся раскачивать дерево взад и вперед, добавляя к напряжению свою тяжесть, пока, наконец, дерево не поддалось. И сначала медленно, потом все быстрее, начало падать через пропасть. Казалось, Нукс находится в опасном положении. Но островитянин держался на внешней стороне ветвей, и как только вершина дерева коснулась земли, он благополучно спрыгнул. «Ура!» — радостно закричал я, потому что этот мост заставил меня забыть об ужасе от голода и заключения. Мы получили возможность в любую минуту переправиться с нашего каменного острова но солнце уже уходило за горизонт, и мы решили не перебираться до утра. Нукс перебрался назад по качающемуся стволу, и после того, как он присоединился к нам, мы съели остатки еды и легли спать. Я весь день бездельничал, и мне трудно было уснуть, но Сулу очень устали и приветствовали отдых, как может только уставший человек. После того, как они уснули, я еще долго сидел в лунном свете, И думал о наших необычных приключениях за последние 24 часа, о возвращении золота, гибели грабителей и о том, как мы перебрались с опасной вершины, угрожавшей держать нас в плену. И я с благодарностью понял, что всей своей удачей и своим спасением обязан верным людям Сулу и поклялся, что никогда в будущем не забуду, как они мне помогли».